Советы Тибетской книги мертвых Половина Тибетской книги мертвых посвящена указаниям по прохождению Бардо-становления. Поскольку в других книгах зачастую представлены советы, заимствованные из этого основного источника, здесь приведены содержащиеся в нем ключевые наставления о том, что следует делать и чего делать не следует. Наставления обобщаются в основном стихе для этого бордо. Теперь, когда мне грозит бордо становление, я однонаправленно сосредоточу свой ум и приложу все силы, дабы продлить действие плодов благой кармы, закрыть чрево вход и размышлять о сопротивлении. Настало время, когда так нужны настойчивость и чистота мысли. Отбросив ревность, медитируй на Гуру в союзе с супругой. Краткое обобщение наставлений Тибетской книги мертвых. Визуализируйте Иедама или Гуру над своей головой. И обращайтесь к нему с мольбами, исполненными сильнейшей преданности. Отсеките тоску по телу и без отвлечений покойтесь в недеянии. Обращайтесь с молитвами к трем драгоценностям. Не пытайтесь обмануть яму. Не бойтесь. Выполняйте медитацию Маха Мудрый. Если вы не можете этого сделать, внимательно вглядитесь в природу того, что вас пугает. Вспомните свое тайное имя, если оно у вас есть. Не порождайте страстных и агрессивных чувств. Отбросьте привязанности и тоску по своему имуществу. Поднесите их трем драгоценностям. Смотрите на все с чистыми мыслями, иначе говоря, не позволяйте возникать клешам, противоречивым эмоциям. Все, на чем вы концентрируетесь, в конце концов происходит, поэтому не помышляйте о дурных делах, вспоминайте дхарму, учения и передачи. Пора однонаправленно, без отвлечений, сосредоточить свой ум. Однонаправленное сосредоточение – это самое главное. Стремитесь продлить действия плодов благой кармы. Это очень важно. Не забывайтесь, не отвлекайтесь. Наступивший момент – это та черта – за который последует либо взлет, либо падение. Если у вас нет другой практики, порождайте чувство преданности и чистой мысли. Если возникает сияющий свет, медитируйте на нем, как на владыке великого сострадания. Это наиболее глубинный сущностный пункт крайне важный и предотвращающий рождение. Не отвлекайтесь. Если сейчас в это время вы подадите сирене даже на мгновение, вы будете страдать вечно. Если сейчас в это время вы будете однонаправленно сосредотачиваться, вы вечно будете счастливы. Не встревайте между парами, занимающимися любовью. Медитируйте на них, как на гуру в союзе с супругой. Мысленно простирайтесь перед ними, совершайте подношения и просите даровать учение. Пусть в вашем восприятии все предстает нереальным и иллюзорным. Я верил, что несуществующие существует, что ложная истина, что иллюзия реальна, и поэтому так долго скитался в сансаи. Если я не осознаю, что это иллюзия, я буду скитаться в сансаи очень долго и, несомненно, провалюсь в грязное болото страданий. Сейчас все они подобны снам, иллюзиям, эхо, городам гандхарвов, божественных музыкантов, миражам, отражениям, оптическим иллюзиям, отражению луны в воде. Они не становятся реальными даже на миг. Посредством однонаправленного сосветоточения на этом убеждении уничтожается вера в их реальность. И когда кто-то обретает такую внутреннюю уверенность, Она нейтрализует веру в «я». Если вы таким образом всем сердцем прочувствуете нереальность, чрево-вход непременно будет закрыт. Опять же, не нужно думать, что вы должны сделать все, что перечислено в этом списке. Это варианты, к которым мы можем обратиться в Бордо. Все они обладают силой, освободить нас. Блокирование. Последние два наставления для этого бордо, последнего прибежища перед принятием нового рождения, касаются блокирования входа в неблагоприятное рождение и выбора благоприятного рождения. Это наставление по сознательному рождению. Следовать им непросто, поскольку ветры набирают силу. трангоин Почи говорит. В этот момент сила очень мощной кармы толкает или ввергает вас в состоянии такого смятения, что возможность принять рождение в первом попавшемся месте, которое вы увидите, начнет казаться крайне соблазнительной. Если вы просто последуете за потоком или импульсом своей кармы, вполне вероятно, что вы по ошибке примете рождение в крайне неблагоприятных условиях. Однако, если вы сможете удержаться от этого с внимательностью и бдительностью, и будете очень осторожны, вы сможете выбрать благоприятное рождение. На этом этапе вы приходите в крайнее смятение. Если вы поддадитесь этому смятению и панике, то никак не сможете повлиять на свое следующее рождение. Поэтому сейчас вы должны быть очень осторожны. В тибетской книге мёртвых предложены пять способов блокирования входа в Ачьевы. Эти наставления пятью различными способами сообщают одно и то же Послание. Не поддавайтесь влиянию страсти и агрессии, и не принимайте плохих решений. Франческо Фримантол пишет. Закрытие двери в очрево на самом деле означает отсечение ментальных условий, необходимых для входа в очрево, посредством трансформации его восприятия и отношения к нему. Заблокировав входы в сансару, мы можем оказаться в нирване. Основное наставление по закрытию чрева входа в сансару – принимать все возникающее с равностностью. Это открывает двери в нирвану. Это и есть нирвана. Пять наставлений таковы. Во-первых, увидев сексуальный союз своих будущих родителей – Не встревайте между ними. Медитируйте на них, как на своем духовном учителе в союзе с ее или его духовным супругом или супругой. Смотрите на них с преданностью и просите о передаче учений. Во-вторых, если это не сработало и вы обнаруживаете, что вас по-прежнему увлечет к ним, медитируйте на своих будущих родителях, как на медитационном божестве. Если у вас нет такого божества, воспринимайте их как ченрезинга в союзе с супругой. Для этого полезно заранее провести работу с энергией страсти. Это позволит нам восстановить отношения со страстью, а не действовать, исходя из нее. В-третьих, если это не сработало, и вас все еще влечет к совокупляющейся паре, пришло время отвернуться от страсти и агрессии. В тибетской книге Мертвых сказано, что именно в этот момент, если вы должны родиться мужчиной, вы испытаете влечение к своей матери и отвращение к отцу. И наоборот, если вы должны родиться женщиной, вы почувствуете страсть к отцу и агрессию по отношению к матери. Не совершайте действий, исходя из влечения и отвращения. В-четвертых, если вы обнаружите, что вас все еще тянет к ним, воспринимайте своих родителей как иллюзорные формы, которыми они на самом деле являются. Это не позволит вам оказаться между ними. Как можно поддерживать страсть или агрессию по отношению к иллюзии? Благодаря проникающему в самое сердце знанию о том, что все эти феномены нереальны, вход в очиева непременно будет заблокирован. Согиол Почи говорит, «В конечном счете наше влечение к перерождению следствие горячего стремления нашего ума к существованию в определенном мире, а его тенденция к цеплянию и фиксации находит свое конечное выражение в рождении нового физического тела. В-пятых, если это не сработало, и вас все еще засасывает в этот сексуальный союз, последнее наставление, которое может помочь. Покойтесь в природе ума. Пон Лопин Почи говорит, «В сущности вход в очередное сенсорическое рождение закрывается, если мы способны установить связь с истинной природой ума и пустотной, сияющей природой видений». Мы также можем использовать эти наставления о предотвращении перерождения в негативных эмоциональных состояниях. Данная практика готовит нас к этой стадии Бордо. Например, если, оказавшись в определенной ситуации, вы ощущаете, как нарастает гнев, не поддавайтесь побуждению принять рождение в этом состоянии ума. Практикуйте равностность. Замедлитесь, понаблюдайте за тем, что происходит, и скажите себе «Я не хочу туда. Мне не нужно рождаться в состоянии гнева. Именно об этом в тибетской книге «Мёртвых» говорится – закрыть чрево-вход и размышлять о сопротивлении. Настало время, когда так нужны настойчивость и чистота мысли. Контролируйте свой ум уже сейчас и заблокируйте чрево-вход, ведущий к гневу, сохраняя невозмутимость. В этом можно тренироваться во время сидячей медитации. Когда мы сидим и отмечаем свои мысли как мысли, мы говорим «я не хочу туда». Мы блокируем чрево входа ведущих к привычным тенденциям, к дискурсивному мышлению и фантазиям, и предпочитаем оставаться в настоящем моменте. Мы останавливаем поток своего ума и на глубинном уровне отсекаем привычные движения. Непреодолимое желание действовать, исходя из похоти или гнева, это то самое желание, которое в конце концов заманивает нас в ловушку на целую жизнь. Тенгарин Почи говорит, бадхисатвы контролирует свои мысли и поэтому контролирует свое рождение». Есть две основные блокирующие мантры – Это шестислоговые мантры, закрывающие врата в шесть миров. Ом Мани Падмя о которой мы уже говорили, и А Ахаша Сама. Вторая мантра происходит из Тандарт Закчен и связана с Тибетской книгой мертвых. Каждый слог первой мантры связан с очищением одной из шести основных негативных эмоций. Страсти, агрессии, неведения, зависти, гордыни и жадности. Это мантра равностности. Очищаясь от этих шести состояний ума, мы блокируем рождение в соответствующих им шести состояниях сансарического существования. Как сказано в «Тибетской книге мертвых», Когда звуки дхарматы ревут подобно тысячи громов, они могут стать звуками шести слогов Омани Ом под мехум. Да раздастся рев грома равностности. На одном из этапов порта становления мы оказываемся перед тремя глубокими расщеринами. Если мы не практикуем равностность, мы провалимся у них. В «Тибетской книге мертвых» сказано «Ты окажешься между тремя пропастями – белой, красной и черной, глубокими и ужасающими, которые предстанут перед тобой, и будешь близок к тому, чтобы рухнуть вниз. Он детей благородной семьи на самом деле это не пропасти, а агрессия, страсть и неведение». Мы видим три самые глубокие колеи, которые проложили при жизни. Нами владеет тенденция вновь и вновь проваливаться в них, а значит, обратно в сансару. Привычки прокладывают колеи на земле наших жизней, а затем заставляют нас впадать в повторяющиеся паттерны поведения. В бордо мы пожинаем плоды этой работы. Каждый раз, когда мы реагируем, проявляя страсть, агрессию или невидение, мы накатываем все более и более глубокие борозды. Неудивительно, что выбраться из сансары так сложно. Страсть возникает, если вы хотите, чтобы что-то продолжалось. Отвращение, если вы хотите, чтобы что-то прекратилось. А невидение – если вы оторваны от происходящего. Эта святая Троица описывает наши отношения практически к каждому мгновению, а значит и то, как мы создаем практически все свои жизни. Яркие и тусклые огни По мере нашего продвижения в Бардо Пропасти сменяются огнями. Оба эти образа символизируют силу соблазна привычки или кармы. Примерно в середине пути через Бардо становления возникают шесть слабых и тусклых огней. Это тусклые огни сансары, говорящие о приближении нашего рождения в одном из шести миров. Они соблазнительнее ярких огней нирваны с которыми мы сталкиваемся в бордот Чем тусклее огонь, тем сильнее искушение. Чем тусклее свет, тем меньше область, озаяема этим светом. Иными словами, дымный огонь ада тусклее и соблазнительнее белого огня мира богов. Огонь мира, в котором вы родитесь, будет сиять для вас сильнее других и вас будет тянуть к нему. С точки зрения буддизма Шамбалы, яркие огни – это лучи солнца Великого Востока, а тусклые огни – это блеклые лучи заходящего солнца. Людей больше соблазняет зрелище неяркого заката, чем ослепительного восхода. Доказательство того, что тусклые огни притягивают нас. В жизни яркие огни символизируют истину реальности, которая иногда бывает суровой. Нам часто бывает трудно принять реальность. Она слишком ярка. Вместо того, чтобы прямо посмотреть на ситуацию, мы склонны отводить взгляд на более тусклые лучи привычных паттернов комфорта и обмана. Наше предпочтение комфорта истине соблазняет нас на то, чтобы реагировать определенным образом, зачастую связанным с одним из нижних миров. Это подталкивает нас к рождению в низших состояниях сознания. Каждый раз, когда мы лжем во облака, мы поддаемся искушению тусклых огней. Оставаясь с энергией ситуации или эмоции, то есть не действуя исходя из нее и не подавляя ее, Мы учимся быть с яркими огнями. Если мы теряем контроль над эмоциями, мы сбиваемся с пути и следуем за тусклыми огнями, принимая рождение в мирах несчастливых эмоций. В Бордо тусклый белый свет представляет мир боков. Тусклый красный свет — мир завистливых полубоков. Тусклый синий свет — мир людей, тусклый зеленый свет, мир животных, тусклый желтый свет, мир голодных духов, а дымный огонь – ады. Ваше тело бордо может начать принимать цвет мира, в котором вы родитесь. Но даже на данном этапе эти огни могут проявиться как огни пяти мудростей. Основной принцип Ваджрайяны в том, что мудрость можно обнаружить где угодно и когда угодно. Если вы сможете проникнуть в сущность того, что возникает, и не вовлекаться в проявление игры, вы от нее освободитесь. Таким образом можно найти мудрость в заблуждении и мгновенное освобождение. Из нашей привычной тенденции верить в плотность вещей Нам трудно осознать, что шесть миров, по сути, являются психологическими состояниями. Эти миры не созданы каким-то высшим существом. Они создаются индивидуальной и коллективной кармой существ, населяющих этот мир. Мы творцы этих состояний, а также те, кто переживает их. Подобно тому, как это бывает во сне. Еще сложнее осознать то, что процесс проекции и овеществления происходит прямо сейчас. В настоящее время мы в мире людей, в состоянии ума, которое застыло, став состоянием реальности. Как в жизни, так и в смерти. Психология ведет к антологии. Ключевое наставление для блокирования входа в воспринимать любые появляющиеся огни как божество чинризинга. И это наиболее глубинный ключевой пункт. Он крайне важен, потому что это устное наставление предотвращает рождение. В качестве альтернативы вы можете воспринимать огни как свое медитационное божество и едам. Идея в том, чтобы породить чистое восприятие и трансформировать тусклые огни, сансару, в нирвану. Ваш ум совсем скоро станет физической реальностью. Если вы сможете поддерживать чистое восприятие, вы сможете родиться в чистой земле. Если же вы не сможете этого сделать, ваш загрязненный реактивный ум Естественным образом приведет вас в загрязненный мир. В «Тибетской книге мертвых подчеркивается, что именно в это время критическую важность имеет настойчивость и чистота восприятия. Выбор. Находясь в бордо смотрите вперед. Никогда не оглядывайтесь. Это напоминает нам о пользе знания того, что следует ожидать в Бордо. В Библии сказано, что когда жена Лота не последовала этому указанию и обернулась, она превратилась в соляной столб. Возможно, мы не превратимся в соляной столб в Бордо, но если мы будем постоянно смотреть назад, то вполне можем стать тем, кем нам становиться совсем не хочется. Тусклые огни символизируют взгляд назад, на старое, удобное, привычное. Яркие огни символизируют взгляд вперед, на новое и, возможно, неудобное и непривычное. Толкут Кудхундуп советует. Когда вы блуждаете в Бордо, вам нельзя думать о любимых людях и имуществе, которые вы оставили в своем доме. Поскольку такие мысли – лишь заставит вас свернуть с правильного пути. Вы должны сосредоточить ум на выбранном месте рождения. Яркие огни в борту также представляют чистые проявления. Убирайте их. Трангурин Почи пишет, «Пути сверкающих огней – это пути в чистой земли, а пути тусклых, но привычных огней – Это пути, ведущие обратно в сансару. Чтобы подготовиться к их появлению, а это крайне важно, необходимо уменьшить привязанность к привычному миру загрязненных проявлений, которые в Бардо переживаются как пути тусклых огней. А также развить привычку и воодушевление по отношению к переживаемому в Бардо как пути сверкающих огней чистым проявлением в целом, и божествам и дамам в частности. Выполнение наставлений по блокированию и выбору – это наш последний шанс остановить привычное желание за что-нибудь уцепиться. В данном случае речь идет о цеплянии за само существование. Если в силу привычки мы будем вынуждены принять форму, то, по крайней мере, мы сможем выбрать лучшую из возможных форм и влить в нее свое осознавание. Блокирование входа в очрево связано с выборочным отвержением. Выбор входа в очрево связан с выборочным приятием. Мы не можем оставаться в борду вечно. В конце концов, наша карма заставит нас принять рождение. Последнее, что мы можем сделать – это выбрать лучшие рождение, то есть в порядке уменьшения желательности, рождение в чистой земле, рождение в мире людей или рождение в мире богов. Рождение в чистой земле сукхавати обретается благодаря использованию описанных ранее методов. В конце Бордо самое главное – это сильное сосредоточение на Амитабхи. Поддерживайте искреннее желание отправиться в Сукхавати и повторяйте мантру О Амидева Хри». Франческо Фримателл говорит, «Как только мы подумаем об избранной чистой земле с полной верой, мы мгновенно окажемся там. Если это не сработает, и мы продолжим свое странствие по Бордо», то станем свидетелями множества различных сценариев. В Тевецкой книге «Мёртвых» сказано «О дитя благородной семьи, сейчас возникнут признаки и характеристика материка, где ты родишься, так распознай же их. Исследуй место, где ты родишься, и выбери материк». Если мы не сумеем разобраться в происходящем, и не совершим соответствующие действия, эти ландшафты ума скоро превратятся в географические ландшафты. В «Тибетской книге мёртвых» подробно описаны характеристики шести миров. Это помогает нам узнать, что следует принять, а что отвергнуть. Чтобы не усложнять материалы, не создавать повода для путаницы, Я пишу лишь то, куда нам следует двигаться, иными словами, то, что следует принять. Когда над нами зазывают кармические ветры, нужно делать ставку на простоту и легкость. Чтобы принять человеческое рождение, направляйтесь к видениям огромных очаровательных особняков или роскошных и прекрасных домов. Целинация Крангдран говорит Сощество обретет драгоценное человеческое тело, если почувствует, будто оказалось в особняке в городе или в центре толпы. Тулкут хонтуб говорит: направляясь в мир людей, мы можем увидеть себя окруженными множеством людей. Мы также можем почувствовать, что приближаемся к озеру с лебедями лошадями и коровами или входим в дом город или толпу. Бессмысленная болтовня людей и обычные драгоценные или приятные для глаза дома также являются знаками драгоценного человеческого рождения. Почи говорит, «Если вам кажется, что вы входите в легкий туман или же видите город с хорошими домами, это указывает на рождение на южном материке» куда вы хотите отправиться. Считается, что туман указывает на обычное человеческое рождение, в то время как город с хорошими домами указывает на драгоценное человеческое рождение, дающее возможности для практики дхармы. Затем вы увидите мужчину и женщину, слившихся в любовных объятиях. Если вы продолжите двигаться в данном направлении – то войдете во чрево женщины, и эти двое станут вашими родителями. Вы можете этого не делать, и тогда, если вы должны родиться Богом, вы обнаружите, что движетесь к очаровательным небесному сооружениям, многоэтажным и сделанным из разнообразных драгоценных камней, или прекрасным многоэтажным храмом, построенным из различных драгоценностей. Огни, на которые опираются эти видения, играют даже более важную роль. Чтобы родиться в мире людей, вы видите синий огонь. Чтобы родиться в мире богов – белый. В тибетской книге мертвых приводится красноречивая иллюстрации того, почему важно знать, куда двигаться в борту, а также описание интенсивности переживаний, нарастающей по мере вашего продвижения в борту. «О, дитя природы буты, хотя ты не желаешь идти вперед, ты не в силах этого избежать. Сила воздаяния, исполняющие непреложные законы, причины и средства, будут преследовать тебя. Ты будешь вынужден двигаться вперед. Мстители и палачи будут бежать перед тобой, указывая путь». Возникнет переживание попытки бегства от этих сил или попытки бегства от тьмы, от самого разрушительного вихря, от грохота грома, снега, дождя, града и свирепого бурана, кружащегося вокруг тебя. Испугавшись, ты начнешь искать убежище и найдешь защиту в закрытом пространстве или в каменном укрытии, в земляной яме, среди деревьев или в бутоне тка лотоса. Прячась там, ты не решишься выйти и будешь думать, «Сейчас я не должен отсюда уходить». Ты с крайней неохотой будешь думать о расставании с этим защищенным местом и чрезвычайно привяжешься к нему. Затем, из-за твоего нежелания выходить наружу, где тебя должны встретить страхи и ужасы промежуточного состояния, ты продолжишь прятаться в силу этого страха и трепета. Так ты примешь тело, даже если оно будет крайне плохим, и со временем испытаешь всевозможные страдания. Вспомните свое медитационное божество. Представьте это божество в огромной грозной форме, превращающей в прах любые препятствующие силы. Защита от преследующей вас кармы даст вам время – чтобы выбрать подходящие чрево. Она даст укрытие от ошеломляющего страха. Вы можете спокойно остановиться, осмыслить происходящее и предпринять адекватные действия. Вместо того, чтобы действовать реактивно и сделать неправильный выбор, действуйте проактивно и сделайте хороший выбор, основанный на мудрости. От этого зависит ваша следующая жизнь. Последнее предостережение, касающееся ошибок, таковы. Не принимайте плохое чрево за хорошее, и не принимайте хорошее чрево за плохое. Лекарством от этого заблуждения является памятование об ализорной природе всего, что возникает. В Тибетской книге мертвых сказано, Сущностный пункт глубинных и подлинных наставлений в том, что ты должен войти в во чрево в состоянии великой равностности, полностью свободной от дихотомии, хорошего и плохого, приятия и отвержения, привязанности и отвращения. Именно комбинация противоречивых эмоций страсти и агрессии в конце концов толкает вас в чрево. Отсутствие у нас равносного отношения порождает сансару, мгновение за мгновением или жизнь за жизнью. Когда вы оказываетесь в непосредственной близости от чрева, пусть вашей единственной мотивацией будет обретение рождения на благо других. Осветите чрево, воспринимая его как небесный дворец божеств. Наполните свое сердце преданностью. Это не позволит вам войти в следующую жизнь с негативным состоянием ума. Смысл в том, чтобы создать образ мудрости, а не заблуждения. Хенпе Картер подводит итог всему сказанному. Благодаря силе любви и сострадания, а также силе вашего устремления к хорошему рождению, вы можете предотвратить низкое и дурное рождение – и выбрать рождение, в котором сможете продолжить движение по пути и принести пользу другим. Вы можете выбрать семью, пол, расу, страну, социальное положение и так далее. Вы можете пожелать и выбрать все самое лучшее. Суть в том, что вы получили возможность выбирать, и чтобы использовать ее эффективно, вы должны применить способности внимательности, И бдительности Вы получили возможность выбора благодаря своей подготовке. Как и в случае блокирования тренируйтесь в выборе лучшего чьего входа уже сейчас. Делайте паузу прежде чем говорить и действовать. говорите себе, если моя реакция будет агрессивной, она создаст адское состояние ума. Если я отвечу с равностностью, это породит чистое состояние ума. Практикуйте осознанную реинкарнацию прямо сейчас. Помните, что бадхисатвая контролирует свои мысли и реакции, и тем самым контролируют свои перерождения. Хорошая практика равносности – это йога бессонницы. Она отличается от йоги сновидений и является способом использовать отсутствие сна для подготовки к смерти. Если вы просыпаетесь и не можете снова заснуть, превратите свою бессонницу в медитацию. Наблюдайте за своим набравшим обороты умом, не вовлекаясь в него. Это похоже на перевернутую медитацию, когда вы порождаете как можно больше мыслей. Обратите внимание на тенденцию конкретизировать некоторые мысли и образы, но не следуйте ей. Позвольте всему, что возникает, растаять в пространстве, подобно тому, как в ночном небе тает искра костра. Количество этих наставлений не должно подавлять нас ни сейчас, ни в борто. Как сказала Франческо Фримонто, «Учение бордо, Показывает множество возможностей, которые постоянно присутствуют вокруг нас как врата к пробуждению. При жизни, а также после смерти, нам доступны не все возможности, и мы не всегда способны их использовать. Все эти подробности приведены для того, чтобы помочь разобраться в головокружительных переживаниях, через которые проходит умерший. Предоставить своего рода карту путешествия по неизвестной территории, где карма толкает нас к результатам созревания семян, посеянных нами в прошлом. Тулкут Хондо дает такой общий совет. Не забывайте, что вы в борту, на пути перехода. Не забывайте идти с высоко поднятой головой. Молитесь, непрерывно повторяя имена Будды. Примите в них прибежище. Примите прибежище в трех драгоценностях – Будде, Дхарме и Санхе. Вознесите молитвы сострадательным, таким как Будда Бесконечного Света Амитабха, а также собственным духовным учителям. Отбросьте привязанность к своим близким и имуществу. Она лишь собьет вас с верного пути. Вступите на путь синего огня мира людей или белого огня мира богов. Обобщенное наставление о том, что сделать для себя после смерти. Расслабьтесь и распознайте, что все это игра вашего ума. Не реагируйте на происходящее. Практикуйте равностность. Думайте о своем учителе, об Амитабхе или Сукхавате сильным желанием. Идите к голубому или белому огню. Что сделать для других после того, как они умерли? Видеть во тьме ⁇ есть ясность. Уметь покориться ⁇ есть сила. Используй свой собственный свет и вернись к источнику света. Это называется практикой вечности. Лаоций. Воззрение. Когда кто-то умирает, люди часто ощущают бессилие, думая, что уже ничем не могут помочь. На самом же деле, именно в это время мы можем сделать больше, чем когда бы то ни было, и наша помощь особенно необходима. Если человек не подготовился к смерти, он, скорее всего, будет пробираться по непонятной и пугающей местности, под ударами штормовых порывов кармы, сталкиваясь с проекциями своего собственного ума и чувствуя замешательство, одиночество и страх. В текстах о Бордо нет слов утешения для тех, кто не подготовился к смерти. Возможно, это сделано для того, чтобы вдохновить нас на подготовку и вселить в нас здоровую боязнь кармы. Большинство людей после смерти так же уязвимы, как сразу же после рождения. Им нужен такой же объем помощи. Именно в этот момент те, кто остался, должны в полную силу использовать буддийские посмертные практики. Как мы уже видели, когда ум больше не ограничен телом, он становится намного ясней. Он также временно обретает сверхъестественные способности, в том числе и сновидение и яснослышание. Зогса Кьян Цейнпочи говорит, существа бордо обладает очень утонченным умом, так что практика, выполняемая в бордо, гораздо полезнее и мощнее. Эти силы могут быть использованы для помощи существу бордо мы можем пригласить его в пространство своего ума и направлять его. Когда при жизни ум отягощен телом, создать движение довольно сложно. Духовный прогресс требует времени. Но когда ум освобождается в бордо, становится возможным стремительный духовный рост. Мы словно берем огромный пень, который на земле не может сдвинуть с места и 10 человек, и помещаем его в воду. В этой новой текучей среде его легко перемещать и направлять. В телецкой книге мертвых говорится о том, почему мы должны помогать умершему, а также о способности умершего отвечать нам. Там утверждается, эти наставления не могут не привести к освобождению. Это связано с тем, что, во-первых, в промежуточном состоянии сознание наделено сверхъестественными когнитивными способностями, пусть и неполноценными. Поэтому все, что вы говорите, будет услышано умершим. Во-вторых, даже если в мире людей умерший был глух или слеп, теперь в промежуточном состоянии все его чувства активны, и поэтому все сказанное будет им воспринято. В-третьих, поскольку умершего постоянно одолевают страх и ужас, он без отвлечений сосредоточен на том, что делать, так что все сказанное будет ему слышно. В-четвертых, поскольку сознание лишено физической опоры, его легко направлять, и оно способно проникать в суть всего, на чем сосредотачивается. Кроме того, поскольку сейчас силы удержания во много раз мощнее, даже слабый умом в промежуточном состоянии обретут ясную осознанность благодаря добродетельным поступкам, совершенным в прошлом. Таким образом, они получат дар знания о том, как медитировать на том, чему их учат, а также дар усваивать эти пункты наставлений. По этим причинам полезно проводить за упокойные ритуалы. Все это возможно, поскольку карма временно застывает. При надлежащей подготовке руководстве мы можем придать своему уму любую форму, которую только можно представить. Именно поэтому бордо также называют бордо-возможности или благоприятного случая. Как люди, близкие умершему, мы можем эффективно направлять его сознание к новой форме. То, что мы делаем сейчас, может определить его следующую жизнь. Текучесть ментального тела – это одновременно и благо, и проклятие. Это проклятие, потому что существо Бордо крайне неустойчиво. В отсутствие всякой защиты – Ментальное тело мерцает, подобно пламени свечи на легком ветру. Кроме того, без физического тела существо Бордо не способно удерживать новую информацию. Именно поэтому наставление необходимо непрерывно повторять. Благословение же в том, что эта текучесть позволяет тем, кто остался, направлять и даже подталкивать существо Бордо к хорошему рождению. Мы можем направлять порывы кармических ветров, заставляя их дуть в нужном нам направлении. Лучше всего это удается тем, кто имеет самую сильную кармическую связь с умершим. Существо Бордо испытывает естественное притяжение к такому человеку, так что его положение выгодно для оказания помощи. В силу своих временных сверхъестественных способностей, существа Бордо могут видеть и слышать вас, когда вы призываете их. Они также способны читать ваши мысли. Если вы поддерживаете их мыслями, исполненными любви, это успокоит их ум. Позитивное состояние ума заразительное и могут стать для них состоянием реальности, направив их в высшие миры. Справедливое и обратное, если вы вынашиваете вредоносные мысли, это может вывести существо бордой из равновесия и создать негативное состояние ума. Это может направить его в низшие миры. Речь идет о внутреннем измерении силы, поддерживающей обстановки, о которой говорилось ранее. Таким образом, самое важное, что вы можете сделать, чтобы помочь умершему – это с любовью принять его в свое сердце. Каждый раз, когда вы думаете об умершем, автоматически добавляйте в свои мысли мантру «Ом мани падме хум», которая поместит ваши воспоминания в рамки медитации. В бордо умирания желательно создать чувство теплоты физических объятий. В бордо становления желательно, чтобы эти объятия продолжали существовать в духовном измерении. Некоторые учителя говорят, что нам не следует плакать. Вместо этого мы должны радоваться за хорошо прожитую жизнь. Если выполнение этой рекомендации нам не в тягость, она может помочь умершему в отпускании. Однако потеря любимого человека – это, наверное, самое болезненное переживание в жизни. Дополнительное давление, создаваемое необходимостью дать идеальный эмоциональный ответ на смерть, может только усилить нашу душевную боль. Мы должны попытаться поставить нужды умершего выше своих. Однако следует помнить, что если мы не позаботимся о себе – что не сможем позаботиться и об умершем. Смерть – это не чрезвычайная ситуация. Нет нужды торопиться сообщать о ней в официальной организации. Мой отец умер в понедельник утром, и я связался с хосписом лишь на следующее утро. Я позвонил в похоронный дом с просьбой забрать тело во вторник днём. Это дало мне 18 часов для выполнения практики вместе с ним. Это также позволило членам семьи и друзьям побыть с ним в интимной обстановке. Хотя он умер без боли, дышал он с трудом, и родственникам было тяжело наблюдать за этим. Видя, как он мирно лежит, они успокаивались, и это смягчало тяжелые воспоминания о его последних часах. Все члены семьи, прежде выражавшие сомнения в необходимости оставаться с телом так долго, сказали, что, посидев с ним после того, как он умер, они изменили свое мнение. Они чувствовали благодарность за возможность побыть с ним. Особенно важно помогать умершему в первые три с половиной недели после кончины. В это время существо Бордо все еще имеет форму ментального тела, схожего с предыдущим физическим телом, и задерживается рядом со знакомыми людьми и привычными местами. В силу привычных паттернов мы продолжаем видеть себя такими, какими мы когда-то были. Сознание приходит в Бордо в облачении старых привычек, которые в буквальном смысле придают форму ментальному телу. Некоторые учителя говорят, что по мере продвижения в бордо ментальное тело постепенно обретает форму тела, которым оно действительно станет в следующей жизни. Старые привычные паттерны растворяются и обретают форму новой. Поэтому вторые три с половиной недели или вторая половина бордо, если существо не задерживается в бордо на все семь недель, Существо Бордо обращается к своей следующей жизни. За дело берется карма, запирающая существо Бордо в его следующем воплощении. Нам следует прилагать особые усилия, чтобы помогать умершему, раз в неделю в день его смерти. Иными словами, на седьмой, 14 и 21 день после смерти. Это связано с тем, что его переживания повторяются каждые семь дней. Это не повторение процесса умирания, поскольку физическое тело уже погибло и растворение невозможно. Калуа Ринпучи объясняет. В конце каждой недели возникает травма от осознания того, что мы мертвы. И на шум снова окунается бессознательное состояние подобное тому, что следует непосредственно за смертью, но не такой глубокой. По окончании каждого из этих периодов бессознательности, сознание возвращается, и вновь проявляют себя мандалы божеств, но на этот раз лишь мимолетно и фрагментарно. Последующие возможности, предоставляемые этими видениями, не так велики, как на первом этапе. Однако возможность освобождения повторяется на протяжении всего посмертного опыта. В эти дни следует сосредоточиться на выполнении описанных ниже ритуалов. Джамган Конктрол пишет. Если существо не может начать процесс рождения в первые семь дней, оно переживает малую смерть, подобную кратковременному обмороку а затем снова рождается в промежуточном состоянии. После этого оно может начать процесс рождения в течение следующего семидневного периода. Если даже в течение этого периода оно не повстречается с несколькими факторами, необходимыми для принятия нового рождения, оно неизбежно начнет процесс обретения рождения в течение 49 дней с момента смерти. Например, если человек умер в воскресенье до полудня, первый день усиленной практики – это следующая суббота. Если он умер после полудня, этот день выпадает на следующее воскресенье. Четвертая неделя после смерти считается особенно важной, поскольку многие существа не задерживаются в борту дольше четырех недель. 49 дней – это, как правило, самое долгое время – которые существо проводит в Бордо. Поэтому ритуалы также часто проводят через 49 дней. Другой момент, обладающий большой силой для связи с умершим, наступает через год после смерти. Существует связь не только со временем смерти, но и с местным смерти. Особенно если смерть была сопряжена с травмой. Лучше всего проводить практики именно в этом месте и в особое время. Однако, если вы не можете этого сделать, не тревожьтесь и не думайте, будто упустили идеальную ситуацию. Идеальная ситуация – это наша искренняя мотивация помочь. Несмотря на то, что существуют особые моменты, когда помощь наиболее эффективна, помочь не поздно никогда. Пространство и время ограничивают силу сострадания и могущества заслуг. Даже после того, как существо Бордо обрело новое рождение, мы можем помочь ему, посвящая ему заслуги. И последнее. Ваши попытки помочь умершему, особенно если между вами существует сильная кармическая связь, могут быть так же эффективны, как усилия духовного мастера. Умершему может помочь не только духовная элита. До тех пор, пока не остыл сердечный центр, или изо рта или носа не выделилась кровь, указывая на то, что красная бинда опустилась и освободила сознание, не прикасайтесь к нижним частям тела. Подождите окончания процесса умирания, чтобы не направить сознание к нижнему выходу. Направляйте свое внимание к макушке головы, прикоснитесь к ней. Помните, что на внутреннее растворение требуется около 20 минут. Если умерший донор органов, щедрость в подношении собственного тела важнее этих наставлений. Изъятие органов должно начаться немедленно. Не прикасайтесь к имуществу умершего, в течение нескольких дней после смерти. Эти вещи могут привлекать его сознание, и интерес к ним может огорчить умершего. Хотя сознание покинуло тело, тело по-прежнему остается основной кармической связью с этой завершившейся жизнью. Существа Бордо часто парят над своими телами. Обращайтесь с телом с почтением и уважением. Омойте его, благословите, бережно заботьтесь о нем. В следующих разделах предложены ритуалы и медитационные практики для помощи умершему. Эти практики также помогают тем, кто остался. Они помогают нам попрощаться и создают ощущение, что мы делаем что-то полезное. Тибетская традиция сказочно богата такими практиками. Некоторые из этих ритуалов носят эзотерический характер, возможно, иногда слишком эзотерический даже для изучающих тибетский буддизм. Тем не менее, самые высокореализованные существа на этой планете выполняли их в течение сотен лет. Это не бессмысленные ритуалы, не просто повод собраться вместе. Это сердечные практики традиции мудрости, предназначенные для помощи тем, кто в этом нуждается. Нам будет лучше покориться этой мудрости и доверять ее методам. Мы начнем с простых практик и постепенно перейдем к более эзотерическим методам. Сила заслуги Один из самых эффективных способов помощи умершему – это накопление и посвящение ему благих заслуг. Заслуга ⁇ это космическая валюта буддизма. Это то, что мы накапливаем, чтобы помочь себе, и то, что мы можем передать для помощи другим. Это в буквальном смысле тот материал, из которого построен мир. Чем больше мы узнаем о заслуге, тем сильнее может стать наше желание накапливать и посвящать ее. Индийский мастер Нагарджуна сказал, Порождая мысли о просветлении на благо всех существ, мы накапливаем массу заслуг. Если бы эти заслуги имели форму, они простирались бы дальше, чем ширь пространства. Буддолог Луис Гомес пишет Силу благих деяний можно использовать, направлять и трансформировать. Так посредством ее можно обрести способность влиять на жизнь других и даже творить чудеса. Благие деяния могут менять реальность. Заслуга может порождать чудесные дела и события. Согласно традиции чистых земель, сила заслуги в буквальном смысле создает систему миров. Сукхавати была создана океаном заслуг – который Амитабха посвящал в своих прошлых жизнях. Кроме того, перенос заслуги со счета Амитабхи на ваш счет помогает нам попасть в сукхавати. Согласно Калачакра-Тантре, именно коллективная карма – заслуга – это разновидность благой кармы – превращается в систему миров. Далее возникшие миры служат местом обитания существ, создавших эту карму и теперь пожинающих ее плоты. Возможно, космологию заслуги понять непросто, однако практика ее накопления и посвящения проста для понимания. Заслуга накапливается благодаря совершению благих деяний. Передача заслуги другим выполняется через ее правильное посвящение, то есть посвящение, выполняемое с уверенностью и мотивированной любовью. Если просто произносить слова, польза посвящения может испариться. Если же вы действительно имеете в виду то, что произносите, польза хлынет мощным потоком. Чтобы надлежащим образом передать заслугу, совершая благое деяние, удерживайте уметь человека, которому хотите ее посвятить. Помните о человеке, когда совершаете деяние, а когда закончите, посвятите поступок ему. Для этого достаточно сказать «Я посвящаю заслугу этого действия всем живым существам, а особенно ставьте нужное имя». Пусть она принесет ему пользу и утешение. Пусть она направит его к лучшему из возможных рождений. Умирающий или умерший человек также накапливает заслугу посредством того, что служит причиной мотивации помогающих ему людей накапливать заслуги. Особенно полезно совершать деяния, связанные с дхармой, поскольку дхармические виды активности – считаются самыми ценными. Даяние Дхармы также является высшей формой щедрости. Вы можете посвящать свою духовную практику, оплачивать проекты перевода текстов, жертвовать деньги на нужды Дхарма-центров или спонсировать чей-то ретрит. Вы можете пожертвовать деньги на строительство духовного сооружения, такого как ступа, монастырь или шедра, монастырский колледж. Практикующие ваджаяну могут провести и респонсировать пиршественное подношение во имя умершего. Особенно полезна практика спасения жизни. Она подразумевает спасение животных, которые в противном случае должны были бы погибнуть. Например, можно купить и выпустить на свободу червей из магазина для рыболовов. В странах, где основой религии является буддизм, когда кто-то умирает, часто выполняют подношение масляных светильников. Иногда более сотни тысяч. Это подношение света, символизирующего мудрость, которая так нужна существам бордо, блуждающим во тьме заблуждений. Вы можете пожертвовать имущество умершего фонду, подождав несколько дней после его смерти, помочь от его имени гуманитарному проекту, например, хоспису, детскому дому или больнице. Вы можете пожертвовать деньги на благотворительность, поучаствовать в качестве волонтера в полезном проекте, сажать деревья или убирать мусор. Список полезных дел, которые вы можете посвятить умершему, бесконечен. Сила заслуги также может принести утешение тем, кто задается вопросом, как не буддист справится с борто. Любой хороший человек автоматически накапливает заслугу, и сила этой заслуги позаботится о нем. Правильное посвящение заслуги важно потому, что оно приумножает силу доброго деяния. Чтобы наслаждаться спокойными и счастливыми жизнью и рождением, необходимо накапливать заслуги и развивать положительные качества. Все, что происходит сегодня, то спокойствие, которым вы сегодня наслаждаетесь прямой результат заслуг, порожденных вашим поведением в прошлом. Чтобы ваша будущая жизнь была еще лучше, вы должны продолжать накапливать заслуги, совершая благие деяния. Подобно тому, как вы поддерживаете свое физическое здоровье, обеспечивая свое тело необходимым питанием и выполняя упражнения, вы заботитесь о своем духовном здоровье, накапливая заслуги. Посвящение заслуг ведет к экспоненциальному росту их силы. Чем больше масштаб посвящения, тем больше силы. Поэтому посвящайте заслуги не только умершему, но и всем матерям, живым существам. Пусть ваша заслуга станет причиной их счастья и просветления. В этом случае заслуга будет приумножена, обретет огромные размеры и достигнет адресатов. Затем сформулируйте благопожелания. Это способ направить заслуги на определенную цель и увеличить их еще больше. Используя в качестве семян свои посвященные молитвы, произнесите молитву благопожелания, чтобы все матери живые существа наслаждались плодами счастья и родились в чистой земле. В борду существа особенно нуждаются в том, чтобы мы посвящали им свои заслуги и произносили для них благопожелания. Если мы будем многократно посвящать все накопленные нами и умершим заслуги, какими бы незначительными они ни казались, самому умершему, всем матерям, живым существам и их рождению в чистой земле, мы можем быть уверены в результате. Отдавать свои заслуги не то же самое, что отдавать что-то материальное. Когда вы отдаете заслуги даже не одному существу, а всем живым существам, заслуги не уменьшаются, как могли бы уменьшиться материальные подношения. Парадоксальным образом заслуги растут. Так что, посвящая заслуги всем существам, вы не растрачиваете, а лишь приумножаете. Хенпо Картер говорит. Если вы посвятите заслугу конкретному человеку в конкретной ситуации, эта заслуга созреет лишь однажды, а затем истощится. Но если вы посвятите заслугу всем живым существам, она станет неистощимой. Заслуга также может стать для вас источником благосостояния и богатства, однако эта карма созреет лишь однажды, а затем истощиться. Благодаря уму просветления, посвящающему заслугу всем существам, заслуга становится неистощимой. Заслуга от деяний может быть потеряна, если ее не посвятить. Если человек разгневается прежде чем посвятить заслугу, гнев может уничтожить заслугу. Так что вам следует посвящать заслугу от доброго дела, которое вы совершаете, каждый раз, когда вы заканчиваете такое дело. Вы словно нажимаете на кнопку «Сохранить» на своем компьютере, после того, как напечатали что-то важное. Посвящайте заслуги от своей еды, от упражнений. Посвящайте заслуги после того, как прочли текст хармы и в конце рабочего дня. Приучите себя посвящать свои добрые дела, и вы можете обнаружить, что стали делать больше добрых дел. Алан Олис пишет. Заслугу можно понимать как духовную силу, проявляющуюся в повседневном опыте. Если заслуга или духовная сила велика, нет сопротивления практике дхармы, и сама практика обретает мощь. Тибетцы объясняют, что люди, совершающие стремительный прогресс в Дхарме, обретающие одно прозрение за другим, приступают к практике, уже накопив большие заслуги. Эта же теория объясняет, почему можно усердно трудиться, но не достигнуть почти никакого прогресса. Тибетцы говорят, что причина этой проблемы – недостаток заслуг. Заслуга – это топливо, на котором работает духовная практика. Заслуга может быть не только накоплена, но и растрачена, если совершать вредоносные действия. Болезненные состояния ума в целом ведут к рассеиванию заслуг. Самое худшее из таких болезненных состояний ума, подобное черной дыре, всасывающей заслугу – это гнев. Классический способ накопления заслуги это практика первых пяти парамид или совершенств, буквально запредельных, щедрости, дисциплины, терпения, усердия и медитации. Вершиной буддийской практики парамид является шестая парамида праджня, совершенство мудрости. Взращивание четырех безмерных Любящие доброты, сострадания, сорадования и равностности, также порождает безграничную заслугу. В повседневной жизни мы можем повторять мантры и посвящать это повторение. Существует бесчетное множество ритуальных текстов для чтения и посвящения, но один из самых мощных – это царь молитв устремлений, благопожелания для совершенного благородного поведения – Саманта Бхадры. Хенпо Цол Ринпочи утверждает, что особенно полезно чтение этого текста на благо людей, совершивших самоубийство. Ринпочи говорит, что близкие покончившего с собой должны тысячу раз прочесть эту молитву и посвятить ее этому человеку. Поскольку накопление заслуги так просто – И поскольку заслуга нематериальна, мы не верим в ее силу. Разве можно с такой легкостью помочь другим, особенно умершим? Однако сила заслуги непостижима. Эзотерические практики, описанные ниже, не обязательно эффективнее накопления и посвящение заслуги. В сущности, одна из причин выполнения этих практик это собирание и приумножение заслуги и направление ее умершему. Если вы не чувствуете связи с этими ритуалами, вам достаточно будет положиться на силу заслуги. Мы видели, насколько важна сила внимательности для подготовки к бордо. Заслуга обладает аналогичной силой. Базовые указания для бордо – это практики внимательности, накопления и посвящения заслуг а также равностности. Их достаточно, чтобы провести вас или кого-то другого через борто, Молитвы благопожелания связаны с посвящением заслуги. Благопожелание – это молитва наперед, приумножающая заслугу и направляющая ее на определенную цель. Посвящение благопожелания похоже на лазеры. Они фокусируют рассеянные пучки света в мощный луч, способный прорезать что угодно, а значит достичь кого угодно, где угодно. Для скептически настроенных жителей Запада самую большую трудность представляет вера в действенность молитвы. Додру пчен говорит о реальной силе благопожеланий в момент смерти. Будда Шакьямуни рассказывал множество историй, объясняющих, почему кто-то стал его учеником и почему конкретный человек стал талантливым учеником. Зачастую основной причиной, которую он называл, было то, что эти люди произносили добродетельные благопожелания, когда умирали. Так что желания, которые вы закатаете во время смерти, окажут огромное влияние на ваше рождение. После того, как человек умер, очень полезно выполнять практику тонгрин. Со вдохом втягивайте замешательство умершего каждой порой своего тела. С выдохом посылайте ему свет и любовь из центра своего необъятного сердца. Представьте, что делая это, вы очищаете ум умершего и освещаете ему путь во мраке смерти. Чтение тибетской книги мертвых. Вымерите из записываемых мною практик, те, с которыми у вас или умершего, наиболее сильная связь. Важны ваша вера и сердечная связь. Чтение вслух тибетской книги мертвых это первая из наших эзотерических практик. Эта книга не только служит руководством, ее чтение порождает огромные заслуги и благословения благодаря сире самих слов. Это священные слова тантрического Будды под Масамхавы. Внутренняя причина чтения Тибетской книги мертвых в том, что оно стабилизирует ум читающего. Эта стабильность дает умершему ощущение опоры, которую он так отчаянно ищет. Благодаря чтению этой книги или любого другого священного ритуального текста, ум умершего притягивается к устойчивому уму читающего и находит прибежище в этой стабильности. Некоторые учителя утверждают, сила книги так велика, что ее следует читать даже не буддистам. Однако большинство учителей говорят, что это неуместно. Что бы вы, будучи буддистом, почувствовали, если бы какой-нибудь христианин из лучших побуждений начал читать у вашего смертного ложа Библию или какой-нибудь добрый мусульманин стал читать Коран? Всегда проверяйте свою мотивацию. Парин Паринпочи сказал, что чтение книги вслух, скорее всего, будет бесполезным, если вы не понимаете текст и не можете пересказать его собственными словами. Однако, если умирающие знакомств веской книгой мертвых и просят читать ее, и если такое предложение выдвигает учитель, мы должны с уважением исполнить это указание. Вы можете начать чтение книги, когда умирающий перестанет дышать. Читайте медленно и отчетливо. Некоторые учителя рекомендуют читать громко. Поскольку мы не знаем, на каком этапе своего пути находится человек, полагается читать книгу непрерывно в течение 49 дней. Вы можете купить аудиозапись книги и постоянно проигрывать ее или читать книгу на 7, 14 и 21 день после смерти. Существо Бордо легко следует в указанном направлении, но также легко забывает. Так что наша задача напоминать. Чтобы полностью прочесть книгу, нужно примерно 3 часа. Если это возможно, лучше всего читать книгу вместе, где наступила смерть. В самой книге говорится, это учение не требует никакой практики. Это глубинное наставление освобождает просто благодаря тому, что было увидено, услышано или прочитано. Если даже буду прошлого, настоящего и будущего станут искать лучшие учения, они не найдут его. В отношении сур Существом Бардо называют гандхаровой или питающимися ароматами. Чтобы выжить, гандхарва питаются запахами пищи, но лишь той, которая была посвящена им. Без такого питания они, так же как и мы, испытывают голод. Традиционный способ кормления гандхаровов Это подношение сур, или сжигаемое подношение. В силу привычки ваш любимый человек может возвращаться, когда семья собирается за обеденным столом, и удивляться, почему для него не оставили места. Это время благоприятно для выполнения подношения сур. Тензин Ван Гял Ринпоче рекомендует повторять его каждый день в течение 49 дней. Подношение должно получить благословение через вашу медитацию и мотивацию, а затем быть сожжено. Вы можете призвать Гандхарва с помощью звука небольших ручных тарелок, по-тебетски тингша. Существует традиционный рецепт сур, но вы также можете сжечь на небольших угольках печенье или чипсы. Не используйте мясо и продукты, которые могут неприятно пахнуть при сжигании. В подношение можно включить небольшие кусочки новой ткани или парчи. толкут Хондуб говорит. «Во время ритуала сур, благодаря мощи искреннего сострадания, силе медитации и могуществу мантр, мы очищаем ингредиенты сур от всех загрязнений Увеличиваем их до колоссальных объемов, наполняя ими всю землю, и преобразуем вещества, исполняющие желания, которыми сможет наслаждаться умерший, и от которых он получит пользу. Таким образом, дым не только станет для умершего едой и питьем, он примет форму всего, о чем пожелает усопший и в чем он может нуждаться. Даже если выполняющие ритуал не смогут в точности следовать указаниям по медитации, благодаря преданности Буддам, благословению, подношению молитвами и посвящению его умершему с чистой любовью, сор станет источником удовлетворения и пользы. Заказ ритуалов в монастырях Один из наиболее эффективных способов помочь умершему – это заказать ритуал в ретритном центре или монастыре. Это принесет пользу вам, вы накапливаете заслуги, когда обращаетесь с заказом и молитесь. Монастырю – монахи и монахи не накапливают заслуги, когда выполняют ритуал, а также приносят доход монастырю. И особенно умершему, который получает пользу накопления неимоверной заслуги – посвященное ему. Существует несколько сложных ритуалов, часть из которых я пишу ниже, которые не под силу выполнить среднестатическому жителю Запада. Гораздо практичнее попросить выполнить эти практики мастеров ритуала «Монахов и монахинь», чем собирать все материалы, получать необходимые посвящения и изучать запутанные последовательности действий. Существа Бордо нуждаются в нашей помощи прямо сейчас. Обратитесь в монастырь. Объясните, чего вы хотите, или попросите совет. Затем сделайте подношение. Большинство монастырей устанавливает фиксированные расценки на стандартной практике. Однако они могут подлежать обсуждению. Например, монастырь Поче в Катманду просит за практики шитрой амитабхи, а также подношение сотен масляных светильников, около 100 долларов. Когда мне посчастливилось заказать пхову для моего близкого человека у одного ринпочи, я послал ему 500 долларов. Если цена не фиксирована, предложите столько, сколько считаете уместным. Они хотят помочь сильнее, чем заработать. И помните, потраченные вами деньги идут на поддержку дхармы. Заранее обо всем разузнайте, чтобы когда человек умрет, вы могли немедленно перейти к действиям. Не огорчайтесь, если не сможете сделать так, чтобы мастер провел пхову для вашего любимого человека. Если у вас нет связи с определенным ламой, или вы не договорились об этом заранее, Провести практику Пховы, как правило, невозможно. В Индии и Непале помощь могут оказать большинство монастырей, связанных с учителями, дающими учения на Западе. Если вы учитесь у такого учителя, получите информацию о посмертных услугах заранее. Я обращался в несколько таких монастырей, и все они подтвердили, что это приносит пользу им, умершему и вам самим. Это часть их работы, и мы должны этим пользоваться. Если говорить о моем личном опыте, я обрел безмерное утешение благодаря тому, что монастыри, мое сообщество и мои учителя провели практики для моих близких. Поскольку я подготовился заранее, начало ритуалов после смерти моих близких потребовало минимальных усилий. монастырские ритуалы и церемонии для умерших. С одной стороны, тибетский буддизм отличается практичностью, благоразумием и реалистическими взглядами. Он просто сводится к тому, чтобы, проснувшись утром, идти помогать другим. С другой стороны, тибетский буддизм может показаться чрезвычайно эзотерическим, шаманским и даже полным древних предрассудков. Это особенно заметно в связи с борто Буддизм сверхъестественен в обоих смыслах. Он полностью естественно целиком принадлежит этому миру, и все же иногда совершенно не от мира сего. Некоторые из описанных ниже практик сложно понять умом. Тем не менее, они являются частью традиции и широко распространены на территории Азии. И это лишь крупица предлагаемых буддизмом возможностей помочь умершим. Этот мир – удивительное место, полное загадок и волшебства. Его главная тайна – это пустыня смерти. Тибетцы веками исследовали эту территорию и поделились возникшими в результате этого практиками, способными проникнуть в Бордо и помочь существам, скитающимся в этой непостижимой земле. Существует длинный перечень медитаций и ритуалов, предназначенных для помощи умершим. Некоторые из входящих в него стандартных практик описаны ниже. Если ваша вера сильна и мы доверяем монастырю, проводящему ритуалы, мы можем полностью положиться на его монахов. Тем не менее, полезно знать, что собой представляют эти практики и чем они помогают нашим близким. Если вы не чувствуете связи с этими практиками, пропустите их и следуйте дальше. Железный крюк сострадания. Это высокая практика пховы, которую проводят для умершего лама. Большинство из тех, кто прошел трехлетний ретрит, также обладают этим навыком. Эту практику, возможно, будет сложно заказать поскольку квалифицированные ламы не всегда доступны. Лучше всего провести пхову сразу после смерти или немного позже, но как можно скорее. Если проводящий пхову не является выдающимся мастером данной практики, будет лучше, если он проведет пхову у постели только что умершего. Для настоящего мастера расстояние не имеет значения. Чем дольше существо находится у бордо, тем сложнее его найти. Если кто-то приближается к смерти, и у вас есть доступ к ламе, способному выполнить пхову, свяжитесь с ламой заранее, чтобы сообщить ему, когда смерть станет неотвратимой. Силой своей медитации мастер способен отыскать существо в Бордо, зацепить его сознание и направить его в чистую землю. Необходимая составляющие практики – это сострадание. Отсутствие знаков не говорит о том, что Пхова не была успешной. Высокая реализация не является обязательным условием для того, чтобы выполняемая вами Пхова была полезна умершему. Достаточно провести ее в правильное время с правильным отношением. Поскольку сила любой практики – возрастает при выполнении в группе, пхова, которую выполняют несколько человек, будет полезней для умершего. Пхова это самая популярная практика для умерших, поскольку лучшее, что может сделать в борту большинство людей, это отправиться в чистую землю, либо собственными силами, либо с нашей помощью. Чак цитирует слова своего учителя Ламы Аце, О важности пхова для умершего, однако они справедливы для любой посмертной медитации. Подумайте об умершем. Вспомните, что он потерял все, что было ему дорого, включая собственное тело. Беспомощно носится из стороны в сторону, и нет места, где он мог бы присесть, нет еды, которую он мог бы поесть. И кроме вас нет никого, на кого он мог бы положиться, кто мог бы избавить его от буль бордо и спасти от возможности трудного рождения. Подумайте о родственниках, потерявших своих близких. Они могут сделать совсем немного. Вы их надежда. Медитируйте из самой глубины своей любви и сострадания и сосредоточьтесь на успешном завершении переноса. Если вы этого не сделаете, вы подведете умершего, подведете живых из самого себя, нарушив данное обещание. Еще одна распространенная практика для помощи умершим – это дур. Некоторые ламы говорят, что для повышения эффективности других практик следует сначала провести дур. Дор проводится потому, что когда кто-то умирает, не дожив до 70 лет, причиной этому может быть негативное влияние невидимых злонамеренных существ, называемых марами. Тибетцы описали целые классы злонамеренных существ, способных неблагоприятным образом влиять на нас, укорачивая нашу жизнь. Согласно тибетской традиции, мара вызвавшей смерть может задерживаться рядом с сознанием умершего, затрудняя его путешествие через борту. Ритуал «Дор» предназначен для того, чтобы прогнать мару и расчистить дорогу для других благоприятных практик. Толку Урген говорит «Дор имеет дело с определенными классами духов, связанных с материальным существованием абсолютно любого человека». В основной части ритуала главный мастер отгоняет девять духов-пожирателей от жизненной энергии умершего. Это обусловлено пониманием того, что если девять духов не отогнать после смерти человека, они могут замедлить освобождение в борту или создать для него препятствия. Ритуалы доры имеют как мирные, так и подчиняющие аспекты. Иногда в них входит ритуальное сжигание имени – успокаивающая активность, призывающая сознание умершего, очищающая и направляющая его в поле Будды. Подчиняющий аспект изгоняет вредоносные силы, которые могли овладеть умершим. Духи-пожиратели – это призрачные демоны, один из видов живых существ. В ходе той части ритуала, когда девять духов изгоняются из своих различных укрытий, Часто слышатся слуги Хунг и пхет. Эта церемония необходима даже великим существам, поскольку сияние такого мастера привлекает множество мирских духов. После того, как препятствия устранены, описанные ниже практики становятся эффективнее. Сукхавати – это распространенный ритуал, обычно выполняемой через три дня после смерти или после наступления трупного окоченения. Это время ожидания необходимо для того, чтобы сознание успело покинуть тело. Хотя практика может иметь различные формы, идея всегда одна – освободить умершего, направить его в сукхавати и молить Амитабху о, о помощи. Эта практика регулярно проводится во многих западных медитационных центрах. Если вы получили соответствующие посвящения и прошли обучение, вы можете провести следующие практики самостоятельно. Если же нет, их могут выполнить за вас другие. Согио Инпочи описывает практики «Недрен» – освобождение из шести миров, буквально с сопровождение до места, и Чангчок – ритуал с трёхмерным изображением умершего. Одновременно с чтением Тибетской книги мёртвых проводится практика Недрен – ритуал сопровождения умершего, или Чангчок – ритуал очищения, в котором учитель сопровождает сознание умершего к благоприятному перерождению. В идеале Недрен и Чангчок должны выполняться сразу после смерти, И не позже 49 дней после ее наступления. Если тело отсутствует, сознание умершего призывается в так называемый Ценджанг изображение умершего с подписанным именем, например, статуэтку, рисунок или даже фотографию. Действенность практики Недрен и Чанакчок связана с тем, что в период сразу после смерти у умершего сохраняется сильное чувство обладания своим прежним телом. Силой своей медитации учитель призывает сознание умершего, бесцельно блуждающее в Бардо, в Цзэнджанг, который представляет его личность. Затем сознание подвергается очищению. Очищаются кармические семена шести миров. Так же, как при жизни, умершему дается учение и после этого он вводится в природу ума. В завершении проводится практика пховы, и сознание умершего направляется прямо в один из миров путь. Затем Ценджанг, представляющий статую и больше несуществующую личность, сжигается, что очищает карму умершего. Недрен также можно провести, когда человек умирает. В любом случае, эта практика очищает человека от семян негативности которые в противном случае толкнут его в низшие миры. Они также способствуют накоплению благих семян, которые могут помочь человеку достичь высших миров. Недлен дарует благословение Буд, которые могут направить человека в чистые земли и к полному просветлению. Еще одна практика заключается в том, Чтобы измельчить и смешать некоторое количество останков умершего прах, волосы, ногти, и поместить в небольшие статиедки, называемые цаца, и представляющие собой клиняное или гипсовое изображение Буд. вы можете хранить цаца в своем доме и делать им подношения, чтобы накапливать и передавать заслуги. Его святейшество Кьен Царинпуча сказал, что лучшая очистительная практика для умершего – это очищение шести миров. Эта практика очищает тело от шести основных негативных эмоций – страсти, агрессии, неведения, зависти, гордыни и алчности. Таким образом, блокируя двери к рождению в соответствующих им мирах. Они напрямую работают с корнем перерождения. При жизни мы можем выполнять ее для себя, но в данном случае она используется для помощи умершему. Сонгел Инпочи говорит. Согласно тантрам Закчен, негативные эмоции накапливаются в психофизической системе тонких каналов, внутренних ветров и энергий – Ца, Лонг и Тикли – и собираются в определенных энергетических центрах тела се адского мира его причина гнев находится в области подошв ног мир голодных призраков его причина жадность и алчность базируется в основании позвоночника мир животных его причина неведения находится в пупке человеческий мир его причина сомнения пребывают в сердце мир полубогов его причина ревность у горы мир богов его причина гордыня на макушке. В практике очищения шести миров, где очищается каждый из миров и его негативная эмоция, практикующий из представляет, что вся карма, созданная определенной эмоцией, теперь исчерпана, и что та часть тела, которая связана этой кармой, полностью растворяется в свете. Поэтому, выполняя данную практику для умершего, Представьте всем своим существом, что по окончании практики вся его карма очищена, его тело и все его существо растворяются в сияющем свете. Наконец, Согья Ла Инпочи предупреждает. Традиционные практики такого рода требуют прохождения специального обучения. Их нельзя просто выполнять по книге. Для помощи другим также используется практика «Шитра», описанная в главе 1. Выполнив визуализацию, упомянутую в первой главе, представьте, что божество проливает на умершего свет, очищая его от негативной кармы. После этого повторяйте стаслоговую мантру «Ваджрасатвы» центрального божества мандалы «Шитра». Это мантра очищения и исцеления. Те, кто имеет связь с Буддами в женской форме, могут выполнять для умерших практику красной тары. Те, кто знакомы с практикой тары, могут испросить ее благословений, призывая ее по имени в борту. Благословение направит сознание в чистую землю тары или к благоприятному рождению. Опять же, эту практику следует выполнять еще при жизни, чтобы возникшая в результате привычка автоматически сработала в борту. Чак Хандра пишет. Мы можем либо визуализировать Тару в пространстве перед собой, либо представлять, как мы сами превращаемся в тело мудрости Тары, и наблюдать, как из сердца Тары исходит радужный свет, пронизывающий все шесть миров и борто и окутывающий умершего, где бы он ни находился, очищая его карму и наполняя его сияющим благословением Тары. Чем глубже наша реализация пустотности, тем глубже наше переживание того, что все происходит на самом деле. Это не просто воображаемый свет, а озаряющий воображаемые образы умерших. Это незнающие преград качества кристальной ясности ума, обволакивающие потоки ума умерших, очищая и благословляя их и обнаруживая их естественное сияние, растворяющееся в просторе просветления тары. Англоязычное описание практики красной тары, созданное досточтимым Чакдудом Тулкуринпочи, содержит наставление по медитации красной тары, выполняемой для умерших. Наконец, Согьял Почи описывает практики, которые мы можем провести для умершего во время кремации. Крематорий или погребальный костер представляют как мандалу важрасатвы или ста мирных и гневных божеств, четко визуализирует самих божеств и призывает их присутствие. Труп умершего рассматривается как действительное вместилище всех его загрязнений и негативной кармы. По мере того, как тело сгорает, божества поглощают всю негативную карму, словно явство на Великом Пиршестве, преобразуя их в природу своей мудрости. От божеств исходят сияющие лучи света, в которых целиком растворяется труп умершего, в то время как все его загрязнения очищаются в пылающем огне мудрости. Зримо представляя это, вы можете произносить стослоговую или шестислоговую мантру ваджрасатвы. Прах, оставшийся после кремации тела, можно затем смешать с глиной для изготовления небольших изображений и цаца. Они благословляются и посвящаются во благо умершему, что создает благоприятные условия для хорошего перерождения. Гелокпинские ритуалы. Тем, кто имеет связь с традицией Гелок, Лама Сопаринпоче предлагает следующий перечень практик для помощи умершим. Проведите пуджу, буквально почитание и поклонение, будда медицины Читайте восемь молитв, которые обычно читают в монастырях после того, как кто-то уходит из жизни. А раскаяние перед 35 бодами ⁇ общее раскаяние. Царь молитв, ежедневная молитва Майтрея, глава посвящения из Бодхичарь и Аватары, молитва для начала, середины и завершения практики, молитва для рождения в земле блаженства и пока не достигну состояния Будды. Тексты этих молитв включены в данную книгу. «Проведите пуджу цок пиршества в Выполните несколько тысяч подношений света или другие щедрые подношения. Выполните практику Ньонгне – практику поста для устранения препятствий. Посвятите выходные ретриту Ваджарасатвы, Ченрезинга или Будды медицины. Выполняйте медитацию Тонглин одновременно с повторением мантры «Ум Мани Падмехум» и посвящайте эту практику умершему. Многократно повторяйте молитву Царь Молитв. Повторяйте Алмазную Сутру. Повторяйте Сутру сердца и медитируйте на ней. Медитируйте на пустотности, посвящая заслугу умершему. Совместно с другими людьми проведите огненную пуджу Джорджа Кхандры, посвятив заслугу умершему. Изготовьте ступы и цаца. Самое главное – посвящайте заслуги и произносите имя умершего, когда будете закладывать в ступу четыре могущественные мантры. Если человек был на пути к рождению в низших мирах, эти действия могут изменить его ситуацию, создав причину для благоприятного рождения. Изготовьте цаца метрукпы. Изготовьте тханки или статуи. И посвятите их благоприятному рождению человека. Публикуйте книги под хармой или спонсируйте публикацию таких книг, посвящая эти дела умершему. Повторяйте «Сангчо» молитву благих деяний. 21 раз повторите мантру «Намгьявмы». Очистите кости, прах, волосы и ногти усопшего с помощью искусной ваджаянской медитации под названием джангва. Если умерший практиковал тантру, для него можно сделать следующее. Выполнить самоинициацию и поднести цок основному божеству умершего. Посвятить выходные ретриту основного божества умершего. Кроме того, можно выполнить подношение от имени умершего. Выполните подношение от имени умершего Санхи, а также ученикам Мирянам Гуру, которому был предан умерший. Они имеют огромную силу и являются источником невообразимо огромной заслуги, которую вы можете посвятить умершему. Кроме того, вы можете сделать подношение к гуру умершего или своему гуру от лица умершего. Вы можете пожертвовать на благотворительность или сделать подношение Дхарма центру от лица умершего, поскольку такой центр является местом, где люди могут медитировать, следуя по пути, изучать Дхарму, очищать свой ум и накапливать заслуги. Вы можете жертвовать от лица умершего на благо больных, бездомных, обездоленных, бедняков или на другие благотворительные нужды. Вы также можете жертвовать деньги от лица умершего на нужды животных. Лама Сопа также пишет, что умершему может принести пользу изготовление маленьких ступ. Другие гелпинские ритуалы и службы. Будда очищения дурных уделов, уничтожитель владыки смерти, Будда сострадания, Будда очищения – Вода безграничного света, практика защитника Рио-Санкчо. Заключение. Эти практики показывают, как многое мы можем сделать, чтобы помочь умершему. Знание о них также полезно при общении с монастырями и ретритными центрами. Но какими бы замечательными ни были эти практики, Близкие люди умершего могут быть слишком оглушены горем. Последнее, что нам нужно, это оказывать на них давление, добиваясь проведения идеальных посмертных ритуалов. Ощущение, что мы подводим умершего, только усилит стресс. Оно не поможет ни нам, ни усопшему. Сейчас самое время положиться на друзей в Дхарме. Если какие-то из этих практик вам близки, Заранее сообщите друзьям, что хотите их выполнить, и попросите о помощи. Если ни одна из этих практик не находит у вас отклика, ничего страшного. Самое главное – это ваша любовь и сострадание. Обобщенное наставление о том, как помочь другому после его смерти. Думайте о нем только с любовью. Совершайте благие поступки и посвящайте заслуги умершему. Закажите в монастыре Редхарма-центре практику на благо умершего. Часть вторая. Практическая подготовка. Прежде чем смерть постучится в дверь, «Главный секрет успеха – быть готовым». Генри Форд. «Напоминание о том, что я скоро умру – полезнейший инструмент для принятия решений, который мне удалось найти. Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его на то, чтобы жить не своей жизнью». Стив Джобс. Практическая подготовка к смерти иногда переплетается с духовной. Наше отношение к донорству органов, эвтаназии и самоубийству определяется нашими духовными взглядами. Сущность практической подготовки в том, чтобы уладить важные дела прежде, чем мы попадем в умирания. Поскольку это может произойти уже в следующий миг, Нам нужно уладить свои дела прямо сейчас. Завершить свои дела заранее, до наступления такого момента. Это духовная практика. Большинство людей любят начинать дела, однако достойное окончание им дается с трудом. В конце жизни мы не испытываем большого энтузиазма по поводу приведения в порядок тех дел, которые успели запустить таких как распоряжение имуществом, оздоровление болезненных отношений или прямой взгляд на суровую реальность непостоянства. Но это именно то место, где, как говорят тибетцы, камень встречается с костью, или, как говорим мы, пора перейти от теории к практике. Потому как человек прощается, мы можем сказать о его характере больше чем потому, как он здоровается. Приветствие дается легко, ведь они сулят надежды и возможности, даруемой жизни. Прощание же всегда имеет легкий аромат смерти. Настоящее лицо человека отражается в достоинстве, которое он привносит в процесс развода, а не в сладости, которую он приносит в помолвку. Если бы вам пришлось умереть сегодня, какие из действительно важных для вас дел остались бы незавершенными? Нашли ли вы смысл в жизни, а также смысл смерти? Есть ли отношения, которые вам нужно наладить? Должны ли вы кого-нибудь простить? Написали ли вы свое завещание и предварительное распоряжение? Составили ли медицинскую доверенность? также известного как «Доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях и принятие решения о медицинской помощи». Автор письма о любви к семье, документа, описывающего всевозможные стороны распоряжения имуществом, адвокат Джон Скроген, пишет, «У 70% американцев нет плана по распоряжению имуществом. Отсутствие планирования и неспособность предоставить основную информацию – практически всегда приводит к конфликтам внутри семьи, потере имущества, которые вы накапливали всю свою жизнь, а также к необходимости выплаты лишних подоходных и имущественных налогов, которых можно было бы легко избежать. Эмоциональная нестабильность и боль родных в связи со смертью часто усиливается из-за неразберихи с планированием имуществом и желаниями родственников недееспособного или умершего человека. Отсутствие ясности ума, сопряженной с семейной травмой, усугубляется за счет неспособности принять основные решения в силу отсутствия базовой информации. Имущественное планирование касается не смерти и не налогов. Оно касается наследия, которое вы оставите, когда уже не сможете помогать своей семье. Что вы оставите после себя? Хаос или хорошо продуманный план, содержащий информацию, которая поможет вашей семье в непростое время? Если мы заранее позаботимся о медицинских и юридических вопросах, нам будет проще расслабиться, когда придет смерть. Такая подготовка также поможет другим, поскольку им не придется улаживать за нас нерешенные медицинские или юридические вопросы. Я каждый раз поражаюсь тому, сколько финансовых скелетов люди прячут в своих шкафах. Эти скелеты выходят из шкафов после смерти. Если вы входите в группу чистильщиков, занимающихся улаживанием дела умершего, будьте готовы столкнуться с неожиданными юридическими и финансовыми проблемами. Главная цель имущественного планирования в том, чтобы защитить наших близких. наша недееспособности и смерть окажут на них огромное воздействие. Оставьте свой прощальный дар тем, кому придется переживать самые сильные эмоции в своей жизни. Скажите себе, ради блага других я разрешу все медицинские и юридические вопросы, связанные с моей смертью. Если я сделаю это сейчас, то когда я умру... Другим людям не придется брать этот груз на себя. Мы делаем это не для себя, как и духовную практику. Разрешить эти вопросы сейчас – поступок подхисаттвы. Наконец, в отличие от духовной подготовки, которая не подвластна времени, практические стороны подвержены постоянным изменениям. Меняются законы, совершенствуется медицина, Возникает новая стратегия психологического консультирования. Приведенные ниже общие указания будут меняться по мере того, как эволюционирует, развивается связанная с ним область. Благодаря чуду интернета вы можете легко актуализировать информацию по обсуждаемому ниже темам. Юридические вопросы. Очевидная часть подготовки – это составление завещания, на то есть духовное основание. Улаживая свои дела, в частности отдавая свои имущество в буквальном смысле или изъявлением своей воли в письменном виде, мы устраняем часть страданий и мучительного умирания. Помните, что умирания мучительно потому, что нам больно отпускать. Мы вынуждены отпустить все, что у нас есть – и все, чем, как нам кажется, мы являемся. Отпускание того, чем мы себя считаем, обсуждалось в главах 3 и 4. Сейчас же будет рассмотрено отпускание всего, что у нас есть. Когда дело касается смерти, юридические вопросы так же актуальны, как и духовные. Существуют законы, связанные со всеми тремя этапами смерти – «до», «во время» и «после». Есть дела, которые необходимо уладить до смерти, подготовить и заполнить все бумаги. Во время смерти – использование медицинских и долговременных доверенностей, завещания о жизни. И после смерти – исполнение завещаний и доверенностей. Если к духовным аспектам смерти применимо максима «все следует за умом», то к практическим аспектам применимо максима «на все есть свой закон». Можно сказать, что отдавая свои вещи, составляя предварительное распоряжение и черновик завещания, мы практикуем пхову. Помните, что пхово означает перенос, перемещение или вывод. Чтобы успешно перенести сознание вперед, мы должны отсечь все, что тянет нас назад. Термин «предварительное распоряжение» прекрасно применим к пхове. После смерти дайте своему сознанию распоряжение двигаться вперед. Позвольте ему сделать это. Напишите документ, который поможет вам отпустить и идти вперед. Выше обсуждалась тантрическая пхова, являющаяся мощным методом переноса сознания. Помимо нее существуют более мягкие методы перемещения сознания, формы пховы, относящиеся к сутри. Один из таких методов называется «применением пяти сил». Вторая из этих пяти сил – «сила белого семени». Вот что говорит об этом методе буддолог Глинмолин. «Постарайтесь избавить ум от всех форм физической привязанности. Чтобы это стало возможным, отдайте все свое богатство, всю собственность и все имущество на благие цели». Например, на нужды бедных, обездоленных, больных, образовательных организаций, больниц, духовных учреждений и так далее. Желательно путешествовать через бордон налегке, взяв с собой лишь самое необходимое. Однако многие из нас протискиваются через смерть, волоча за собой тяжелый багаж. Как и при жизни такой багаж обременяет и тянет нас вниз. Всевозможные физические и эмоциональные привязанности не дают нам идти вперед. Передайте своё материальное имущество сейчас, чтобы позже иметь возможность осуществить перенос сознания. Привязанности удерживают нас в сансаре при жизни и не дают двигаться вперёд во время смерти. Индосы верят, что после смерти мы направляемся к тому, к чему были сильнее всего привязаны в момент смерти. В наших интересах устранить подобные привязанности, чтобы иметь возможность двигаться вперед. Павин Винпуча говорит, когда придет время, вы сможете сделать так, что ваше сознание выйдет за пределы вашего тела. Это подразумевает отсечение собственнического отношения к своему телу, в частности, стремление к обладанию имуществом и развлечениям. Нам нужна сила устранить цепляние. Вам придется многое оставить. Это может вызвать сильный страх и сильное чувство неудовлетворенности. Привязанность также является источником боли для тех, кто остается позади. Желание заполнить пустоту физическими или психологическими сущностями возникает у нас постоянно. Мы боимся тишины и пространства и заполняем их как сознательно, так и бессознательно. Это стремление только усиливается, когда умирает любимый человек. То, что когда-то было для нас таким близким, исчезло, возникшая пустота кажется невыносимой, и мы жаждем заполнить ее. Мы все видели изображения, на которых люди передают духовного учителя или главу государства из рук в руки над своими головами. В таких случаях люди часто пытаются ухватить и оставить себе кусочек его одежды или другой сувенир. Они хотят оставить себе частичку того, что уходит. Эта человеческая наклонность заполнять пространство называется в некоторых учениях Захватом имущества. В нашем обществе, одержимом стиржательством, деньги и имущество умершего могут стать яблоком раздора даже среди самых близких людей. Семьи и друзья пытаются удовлетворить свое желание поддержать связь спокойным или просто удовлетворить свою алчность. Стремление заполнить пустоту, оставшуюся после смерти может заставить близких людей схватиться за имущество умершего, создавая негативную карму. Если вы умираете, проявите доброту и щедрость к близким, распределив свое богатство и имущество с помощью соответствующих документов. Не забывайте о человеческой склонности к цеплянию и заранее позаботьтесь о том, чтобы ослабить ее. Существует история о тибетских мастерах, которые осуществляли перенос своего сознания, прежде чем китайцам удавалось их убить, чтобы защитить китайских солдат от накопления огромной негативной кармы. Мы также можем защитить свои семьи и друзей от кармы раздора и жадности, используя юридические средства. Защитите их от падения в пропасть тоски и часто следующего за этим цепляния. Ниже будет приведено разъяснение большинства юридических вопросов, составленное Алексом Халперном. Здесь же дано краткое резюме. Завещание или траст распределяет ваше имущество. Это ваше последнее слово о том, что должно произойти с вашей материальной собственностью. Если у вас есть малолетние дети, эти документы также содержат... Ваши пожелания относительно того, что будет с вашей семьей в случае вашей смерти, например, условия опеки над вашими детьми. В завещании называются имена людей, которые смогут принимать за вас решения после вашей кончины. Это может существенно сократить число конфликтов между родственниками и друзьями, претендующими на ваше имущество. Завещание или траст могут использоваться для благотворительных пожертвований, уменьшения налогов на имущество, а также для помощи наследникам, которые в силу своего несовершеннолетия не могут управлять унаследованной собственностью. Директивное письмо может стать полезным дополнением к завещанию, хотя и не имеет юридической силы. В нем ваш душеприказчик, человек, которого назначили ответственным за исполнение завещания, найдет имена и контакты ваших адвокатов, бухгалтеров и финансовых советников. В завещании или траст включается список личной собственности, подлежащей распределению. В нем вы указываете, кто получает те или иные предметы вашей личной собственности, за исключением недвижимости и денег. Если вы состоите в браке, полезно перечислить те вещи, которые принадлежат вам, и те, что принадлежат вашему супругу или супруге. Завещание о жизни содержит ваше решение относительно использования средств искусственного поддержания жизни. Оно позволяет вашему доктору или агенту по медицинскому обслуживанию понять и исполнить ваши желания относительно вашего ухода из жизни. Ясное выражение этих желаний – может сделать ненужными дорогостоящие процедуры в очевидно безнадежных случаях. Оно также может снизить стресс, когда необходимо принимать болезненное решение, связанное с поддержанием жизнеобеспечения, например, с необходимостью назначения или продолжения искусственного питания и гидрации. Пять желаний – это завещание о жизни, созданное некоммерческой организацией «Достойная старость» которое вы можете изменить по своему усмотрению и которое удовлетворяет юридическим требованиям большинства штатов и упрощает процесс составления указаний о том, какое лечение должно быть вам назначено в случае серьезной болезни. Предводительное распоряжение – это письменное указание, адресованные людям, осуществляющим уход за умирающим, и определяющие порядок действий в случае, если умирающий больше не способен самостоятельно принимать решения. Предварительные распоряжения должны быть подготовлены заранее и легкодоступны. Если вы страдаете от серьезного заболевания, отправляясь в медицинское учреждение, всегда берите с собой завещание о жизни и предварительные распоряжения. Медицинская доверенность наделяет определенных лиц полномочиями принимать решения относительно лечения в случае, если вы на это уже не способны. Человек, которому даются такие полномочия, называется агентом по медицинскому обслуживанию, представителем или медицинским посредником. Медицинская доверенность гарантирует, что окончательное слово относительно вашего лечения будет за выбранными агентами, а не за чужими людьми вроде докторов. Полезно иметь двух или трех агентов. Если первый человек недоступен – Можно связаться со вторым или третьим. Вопросы жизни и смерти иногда приходится решать быстро. Ваш личный доктор должен иметь контактную информацию ваших агентов, а у ваших агентов, как и у доктора, должны быть копии ваших актуальных предварительных распоряжений. Они должны быть знакомы с содержанием распоряжений и заранее обсудить с вами ваши желания. Необходимость всестороннего рассмотрения этого вопроса и ясности в нем невозможно переоценить. Когда уровень эмоций зашкаливает, усталость и стресс стремительно нарастают, но важное решение все же необходимо принять. Вашему агенту потребуется знать, что и когда предпринять. Вот несколько советов по выбору агента по медицинскому обслуживанию. Самый близкий вам человек может оказаться не лучшим вариантом. Иногда лучше выбрать того, с кем у вас существует определенная эмоциональная дистанция. Решения, принимаемые таким человеком, могут оказаться более точными. Сможет ли этот человек поставить ваши желания выше своих? Обладает ли он медицинскими знаниями? Комфортно ли чувствует себя в больнице, в отделении интенсивной терапии или скорой помощи? Знакомы ли с ним ваши родственники? Доверяют ли они ему? Захочет ли он и сможет ли выступить в вашу защиту и побороться за ваши права, связанные с уходом из жизни. Если такой агент не выбран, де-факто решение принимает ближайший родственник. Помните, если вы не назначите агента, его может назначить для вас суд. Хотите ли вы, чтобы незнакомцы принимали решение за вас? И последнее. Будьте осторожны. Ваш агент может отказаться следовать вашим указаниям, когда вы уже не будете способны этого оспорить. Предельно четко проговорите со своим агентом конкретные ситуации, в которых у него может появиться свобода не следовать вашим желаниям, изложенным в письменном виде. Например, поговорите об использовании средств искусственного жизнеобеспечения до прибытия родственников. Это еще одна причина обзавестись несколькими агентами, и добиться с ними полного взаимопонимания. Если один из них решит действовать наперекор вашим желаниям, остальные агенты могут изменить это решение в вашу пользу. Если вы сами назначены агентом, помните, что вам поручили помочь человеку умереть так, как он сам того хочет. Это не выбор вашей семьи и не ваш собственный выбор. Как бы вы себя чувствовали, если бы кто-то пренебрег вашими последними желаниями? Также полезно заранее дать понять родным и близким людям, что указания, исполняемые вашим агентом, отражают ваши глубинные желания и не выдуманы самим агентом. Когда дело касается действительно сложных вопросов, таких как отключение искусственного жизнеобеспечения, будет полезно, если агент скажет им «это его, умирающего, решение, а не моё, это он не хочет интенсивного лечения». Именно поэтому медицинская доверенность так важна. В общей толковременной доверенности называется человек, который будет управлять вашим имуществом, когда вы уже не сможете делать этого сами. Документ уполномочивает решать от вашего лица юридические вопросы и вопросы бизнеса, если вы не способны или недоступны. Этот документ должен быть максимально подробным, чтобы полномочия назначенного вами человека были максимально широкими. При сильном эмоциональном напряжении и стрессе люди легко сбиваются с толку. Точность и методичность указаний поможет вам привнести ясность в тот момент, когда она особенно необходима. Некоторые специалисты по управлению имуществом рекомендуют подготовить доказательства права собственности. Это неформальный документ, в котором перечисляется все, чем вы владеете. Он также может помочь вам при жизни, если у вас возникнет необходимость потребовать выплату страховой компенсации. Что же касается смерти, если вы не сообщите близким о своей собственности, они могут никогда не узнать, что вы ей владеете. Следует указать дома, включая те, что вы сдаете в аренду, и земли, которыми вы владеете. Транспортные средства, акционерные сертификаты, изберегательные облигации, участки на кладбище, список брокерских счетов и счетов условного депонирования, а также все партнерские или корпоративные учредительные договоры. Если родственники и друзья не приведут собственное расследование, не пройдутся по банковским счетам для процентных платежей и не будут следить за почтовыми уведомлениями о налогах на недвижимость, Эти виды собственности могут никогда не быть востребованы. Поддерживайте актуальный список кредитов, предоставленных вами другим людям. Они могут быть включены в список имущества как активы. Поддерживайте список собственных долгов, чтобы избавить свою семью от неприятных сюрпризов. Помните, что кредиторы могут потребовать возврата в течение определенного периода. Также полезно хранить налоговые декларации за последние 2-3 года. Они дают общую картину по большей части упомянутых вопросов. Будучи неофициальным документом, так называемое «этическое завещание» не имеет стандартного формата. Это ваше личностное наследие. Это философский портрет умершего. Этическое завещание можно записать на бумаге а также в аудио- или видеоформате. Его составление преследует несколько целей. Личное удовлетворение и та польза, которую вы получаете, оглядываясь на свою жизнь. Оно может помочь в процессе распоряжения имуществом, раскрывая ваши глубинные мотивы, лежащие в основе юридических документов и требующие распределения имущества она дает вам возможность оставить после и себя нематериальное имущество, что позволяет другим людям унаследовать его, если у них есть такое желание. В него можно включить следующие темы. Я верю, что самые важные в жизни вещи – это ценности и традиции, которые я хотел бы передать своим родным и друзьям. Это самое главное во мне или то, каким я хочу остаться в памяти других. Самое важное, что я сделал в своей жизни, это... Когда меня не станет, надеюсь, что мои родные и друзья не забудут следующих уроков, которые получили от меня. Жизнь преподала мне следующие уроки. Существуют основные составляющие, которые должны присутствовать в любом имущественном плане. Завещание или траст – а также список личной собственности, подлежащий распределению и общую долговременную доверенность, следует составлять при содействии эксперта по юридическим вопросам или адвоката. Вам может быть полезно обсудить завещание о жизни со своим доктором или другим специалистом в области здравоохранения, или вашим адвокатом, хотя законы большинства штатов не обязывают вас к таким консультациям. В отсутствии совета специалистов вы рискуете совершить ошибки. Эти ошибки могут иметь серьезные последствия, когда ваши близкие попытаются разобраться в ваших последних желаниях и исполнить их. Для составления этического завещания и доказательства владения консультация специалиста не требуется. Специалисты по имущественному планированию рекомендуют пересматривать и актуализировать эти документы раз в несколько лет или после больших перемен в жизни, таких как рождение ребенка, брак или развод. Эти документы будут меняться вместе со сменой обстоятельств вашей жизни. Если вы не умрете сразу же после того, как составите эти документы, имущественное планирование будет для вас непрерывным процессом, а не единовременным событием. Убедитесь, что ваши наследники и другие уполномоченные агенты знают о существовании этих документов и о том, где их найти. Иногда люди хранят столько бумаг, что близким бывает не просто найти по-настоящему важные документы. Будьте внимательны в этом отношении. Отсутствие этих документов или их неактуальность может иметь серьезные последствия. По информации Национальной ассоциации управляющих невостребованным имуществом, в настоящий момент казначейство Штатов удерживает 32,9 миллиарда долларов, на невостребованных банковских счетах и в форме других активов. Наконец, позаботьтесь о том, чтобы ваш супруг или супруга могли найти свидетельство о браке, иначе ему или ей придется платить за новое, чтобы доказать, что вы законные супруги. Такое доказательство может потребоваться для того, чтобы ваш супруг или супруга могли заявить свои права на собственность. Если вы разведены, полезно иметь в ближайшем доступе решение о разводе и постановление о расторжении брака. Если развод был проведен без участия суда, предоставьте доступ к соответствующему соглашению. В этих бумагах определяются алименты, раздел имущества и опекунство над детьми. Кроме того, у них может быть оговорено разделение инвестиционных и пенсионных счетов. В буддийских учениях подчеркивается, что непостоянство и смерть – это часть естественного порядка вещей, а не то, что нужно скрывать в страхе и отчаянии. Смерть и умирание – неотъемлемая часть человеческого существования и, в сущности, человеческого роста и развития. Элизабет Киблерос заметила. Если вы сможете воспринимать смерть как невидимого, но дружелюбного спутника в путешествии вашей жизни, вы сможете научиться проживать свою жизнь, а не просто проскользнете сквозь нее.